Глава 34 «Все, пойдем», — прошептал Доминик, с трудом оторвавшись от нее. «Если появится Карл, все будет намного сложнее». «Подожди», — Алиса внезапно вспомнила об обещании данном Коре. «Пока она была под гипнозом, это вылетело из головы. Теперь же...» она не могла просто исчезнуть, оставив несостоявшейся подруге прежнее невыносимое существование. Есть одна девушка, она вкратце рассказала Доминику про Кору. Но ты ведь понимаешь, что она умрет? задумчиво пожевав губами сказал Доминик. Хочешь для нее этого? Я хочу для нее свободы, ответила Алиса. Понимаешь, ей триста лет, если считать все время, проведенное здесь. Она хочет повидать землю и чтобы все стало так, как должно было быть изначально. Она — это я, такая, как стала бы здесь, когда Карл снял бы с меня гипноз. И я бы хотела, чтобы мне дали такой шанс. — Мы придумаем для нее другой выход. Вернемся и поможем. Потом, — твердо сказал Доминик. — Другой выход? Какой? — усмехнулась Алиса. Возьмем ее к себе, сам понимаешь, немногим лучше. Алиса, у нас нет времени. Я не могу уйти так просто, бросить ее здесь. Она будет думать, что я предала ее. Ерунда, она разберется, поймет. Он решительно взял ее за плечо. Нет, мы должны, Доминик, пожалуйста. Я не смогу жить, зная, что бросила ее здесь. Хорошо, неожиданно выдохнул Доминик. Только быстро. Думаю, видеть меня всем девушкам не обязательно, тем более, что теперь я не могу раствориться и стать невидимым. Почему? Тело разделилось с душой, криво улыбнулся он. Но в этой улыбке Алиса увидела радость. Я больше не смерть, почти человек, хоть и с нашими способностями. Я подожду здесь. Пройди по этой тропинке. Быстро приведи кору. Я поговорю с ней. Найду способ убедить. Быстро, Алиса. Очень быстро. У нас десять минут на все. Хорошо. Алиса радостно чмокнула его в щеку и под внимательным взглядом черных глаз пошла по тропинке. Она отошла от Доминика шагов на десять. Когда воздух стал плотным, перед взглядом мелькнул черный плащ и тут же что-то холодное и острое коснулось ее шеи. Коса! как-то отрешенно подумала Алиса, даже не испугалась. Но в то же мгновение сердце громко испуганно ударило. Сильная рука запрокинула ее голову, сжала плечи, и лезвие косы плотнее прижалось к шее. «Доминик, уходи!» — крикнула она, хоть и знала, что он не бросит ее уже никогда. Рывком ее развернули в его сторону. Где-то десять смертей окружали Доминика. Не трогали, но стояли вокруг как спецназ, окруживший преступника. Еще двое были ближе к Алисе, а Карл, видимо, это его костлявая рука держала ее. «Отпусти девушку, Карл!» Очень спокойно сказал Доминик. Алиса заметила, что он держит косу особенным образом и чуть выставила одну ногу вперед. Она знала, что это одна из базовых боевых стоек. «Это я вторгся в твое жилище. Алиса лишь наша жертва». «Ну что ты, Доминик!» — глухо произнес Карл. Теперь его голос звучал тоньше, без бархатных ноток. Неприятный голос тысячелетней смерти. «Не волнуйся! Конечно, я отпущу Алису! Прямо сейчас и навсегда!» «Кстати!» — Карл кивнул смертям, окружившим Доминика. «Доминик обвиняется в нарушении наших законов, незаконном проникновении в мое жилище!» «Взять его! Он изменился, не может ускользнуть. Арестуйте его физическую форму!» Масса черных плащей замелькала перед глазами. Алисе показалось, что весь сад накрыл черный водоворот. В то же мгновение Карл отшвырнул ее в сторону, и она попала в руки еще одной смерти. «Девушку отправьте на землю. Пусть будет предоставлено своей судьбе. Мне предатели не нужны!» послышался голос Карла. Взмах косы неизвестного смерти и открылась знакомая лестница вниз. «Ты отправишься в ад за это!» В последний момент, прежде чем смерть затащила ее на лестницу, Алиса услышала голос Доминика. В первый момент Доминик немного растерялся. Было непривычно драться, когда у тебя лишь физическая форма когда не можешь уйти от удара, просто став бесплотным или уменьшив степень своей материальности. А вот противники могли это. Но эта же особенность была и на его стороне. Сам смысл драки между подобными ему в том, чтобы по большей части оставаться в физической форме и стараться повредить физическую форму противника. Ведь иначе все теряет смысл. Бесплотный дух неуязвим для оружия. Даже для косы смерти. Они замелькали перед ним. Наступали все сразу и по отдельности. И первое время он отбивался. Откуда-то в нем были теперь силы, чтобы противостоять всем сразу. а дал ему силы. Изменил его. Но нужно было спешить. У него просто не было времени на эти танцы. Интуитивно Доминик знал, что может теперь намного больше. В конце концов ему просто надоело. Он отпрыгнул в сторону, нужно было лишь собрать силу в густой комок, и почти десять темных фигур разлетелись вокруг, отброшенные созданной им волной. Они тут же поднялись, появились из воздуха подле него, но вторая волна — новые удары, и подняться мог уже не каждый. Вот так. Сейчас он может уйти. Но в тот момент, когда он был свободен, когда мог разрезать реальность и пойти за Алисой, Смерть с похожим на мумию лицом пошел на него. «Ты думал, я побегу, Доминик?» — услышал он шепот Карла. «Нет, ты силен, но я слишком долго живу в этой ипостаси». А у Доминика просто не было времени играть с ним в игры. Проклятый Карл отправил Алису умирать. Нет времени и желания возиться с ним. Он заслужил ад, тем более все мысли были лишь об Алисе. Доминик не думал. Когда Карл оказался совсем близко, обхватил его руками, прежде чем тот растаял в воздухе. Запрещенный жест косой, один шаг, ставший испуганными глаза тысячелетнего смерти, и они в аду. Знакомая тьма. Доминик поежился, вспомнив все, что пришлось здесь пережить. Бросил взгляд на Карла. Тот застыл, так и держа наперевес косу, а лицо мумии уже выражало, Нечто непередаваемое. Доминик мельком усмехнулся. «Впервые встречаю подобного тебе, на кого не подействовал главный номер программы», вспомнились слова Аида. Доминику ад больше был не страшен, а вот Карл впервые вспомнил себя. Доминик отпустил его. «Оставайся здесь, старичок. Аид тебе поможет своим способом», пронеслось у него в голове, и побежал на землю. Опять нужно было спешить. Опять. Проклятье. Нет, не так. Господи, помоги мне снова. Ради нее, не ради меня. Неизвестный смерть. Алиса даже не разглядела его лица. Выкинул ее на улицу, как котенка. За шкирку, грубо, в точности исполняя приказание Карла. Ну вот и все. Пронеслось у нее в голове. Эта кора хотела вернуться на землю. А она, Алиса, еще не готова, но именно ей было это дано. Наверное, судьба разыграла всю партию лишь с одной целью – вернуть все на круги своя. Раз было предназначено умереть, значит, туда ей и дорога. Ведь Доминик никак не сможет спасти ее. Доминик силен, Алиса много раз видела его тренировки, но против него был Карл, и еще около десяти смертей. Не выстоит и он. Что же с ним будет? Ясно, что сейчас у него свои проблемы, и дай бог хотя бы ему справиться. Алисина сердце сжалось от тревоги и боли. Они ведь почти победили. Доминик прошел через свой ад, спас ее, вернее, почти спас. Но силы зла, а по-другому думать о Карле она сейчас не могла, одержали верх. Как обидно, слишком обидно. Судьба, за что ты так с нами? Господи! Помоги ему, Доминику. К счастью, на этот раз Алиса была полностью одета в джинсы и кофточку, поэтому на полной людей улице ничем не отличалась от других. Ну, может быть, не хватало плаща или куртки, но так или иначе выглядела она совсем неподозрительно. И что делать? Ждать, не успеет ли Доминик спасти ее? Или снова, как тогда, по лезвию ножа тихонько пытаться попасть домой и отсидеться? Или, может быть, поехать к родителям? Денег нет, но если зайти домой, то там найдутся. Главное, добраться до дома. Эту улицу Алиса хорошо знала. Всего лишь два поворота до ее дома. Дали ей шанс. Ведь могли бы выбросить где-нибудь в Нью-Йорке или в Кейптауне. Кто знает, может, это не Карл, а судьба дает ей шанс. Алиса отошла в сторонку. Она стояла прямо на оживленном тротуаре, смотрела, как мимо проносятся машины. Мешала людям, на нее уже начали оглядываться. «Стоять здесь и ждать своей судьбы – глупо. Пойду домой», – подумала она. «Поборемся, попробуем». В прошлый раз осторожность не помогла. Если судьба умереть, это все равно случится. Она направилась к пешеходному переходу, чтобы оказаться на другой стороне улицы и пойти к себе. Тетя Тома должна быть дома, забрать ключи. Огляделась. Шок немного прошел, и теперь... Да, она может умереть по нелепой случайности в любой момент. Но вокруг были люди, много, разные, все спешили по своим делам. Ездили машины, множество обычных городских звуков. И это было так здорово, это была жизнь. Алиса даже улыбнулась сквозь неконтролируемые слезы. Господи, если можно, дай мне еще хоть раз увидеть его. Помоги ему. У перехода стояла толпа. Ну да, люди бегут с работы, у каждого своя жизнь. Алиса подумала, как здорово было бы окунуться снова в эту жизнь, чтобы все было нормально. Но, похоже, наслаждаться землей ей недолго. В прошлый раз все сработало очень быстро. Первый шаг на проезжую часть в толпе. Здорово и непривычно. Отвыкла от того, что рядом другие. Теплые, настоящие. Но тут мужчина подле нее делает рывок вперед, видимо, ему не терпится попасть на другую сторону, очень уж спешит. Попутно он толкает ее плечом сильно, словно не замечает ее присутствия рядом. Алису чуть отбрасывает в сторону от обозначенного белыми полосками перехода. Запоздалый визг тормозов, кто-то кричит рядом. Она не заметила ничего и ничего не поняла. Все происходило слишком быстро. Только мелькнуло перед глазами что-то блестящее. А потом было чувство полета.